Добрые духи Тай Фэн и Ди Тай Как правило, духи вызывали у людей испуг и чувство опасности, однако были и такие духи, которые отличались красотой и добронравием. На небольшой горе Цин Яушань стоял скрытый от всех дворец, где временами останавливался, путешествуя по земле, небесный владыка Хуанди. Управляла дворцом прекрасная женщина-дух по имени Уло с человеческим лицом, пятнистой, как у барса, шкурой и жемчужно-белыми зубами. Уши ее украшали золотые серьги, голос ее звучал мелодично, как звон нефритовых подвесок. На горе Согласия обитал добрый дух Тайфен с человеческим лицом, телом дикой кошки и лисьим хвостом. Он появлялся перед людьми, окруженный ярким сиянием. Встреча с Тайфеном сулила счастье. В одной из горных местностей люди почитали доброго небесного духа по имени Дитай. Для жителей окрестных селений он был божеством, хранителем, покровителем и защитником. Когда им случалось находить в горах необычайные, покрытые разноцветными узорами камни, круглые и блестящие, люди приносили их домой, варили из них похлебку и ели ее, после чего могли не опасаться бесовского наваждения и нечистой силы. Эти волшебные камни назывались «шашки дитая». Один из горных ручьев, прозрачный и холодный, получил название «живительная влага дитая». Если человек выпивал этой студеной воды, то он мог не опасаться сердечных недугов. Одна из окрестных гор называлась «гора барабана и колокола». Рассказывали, что дитай, ударяя в колокол и барабан, зазывал к себе духов всех стран света.